Глава 23 Как выяснилось, университет обладал не только центральными воротами. Имелся ещё как минимум один выход. И располагался он аккурат за открытым спортивным комплексом. Футбольное поле, беговые площадки, трибуны и даже несколько полигонов. Сам дома никогда на полигонах не бывал. И обычно, как и все незаконные чёрные маги, отрабатывал свои заклинания на городской помойке. Что делало магию не только чёрной, но и ещё весьма грязной. Три жёлтых автобуса, почти ничем не отличающиеся от школьных, стояли около проезжей части. И что характерно, далеко не все группы делились на пять человек. Ибо в таком случае с первокурсниками должно было бы поехать минимум 25 сопровождающих. Их оказалось всего трое, не считая Дума, разумеется. Что казалось куда более логичным делением, хотя и не очень правильным с математической точки зрения. Две женщины средних лет и один пожилой мужчина. «Вы...» «Да-да», — отмахнулся, перебивая Алекс, и вперёд своей группы зашёл внутрь автобуса. Козырнув шляпой водителю, обвёл глазами резко притивших юных дарований. Здесь собрались все те лица, которые он видел на первой лекции. Хотя остальных бы всё равно не запомнил. Его так вымотал тот трюк с магией крови, что медитация, в которой он восстанавливал свой источник, постепенно перешла в здоровый, крепкий сон. Миновав ряды студентов, Алекс встал напротив расположившейся в конце на широком сидении группки малолеток. «Простите, профессор!» «Присаживайтесь, профессор!» «Мы пойдём вперёд!» Семерых до этого весело голдящих студентов, как ветром сдуло. Алекс же, усевшись в самый угол, закинул ноги на кресло и, приоткрыв форточку, достал сигарету. Стало сразу как-то легче на душе. «Ну, мы уже едем». Недовольный водитель, одетый весьма скромно, выглядел так, будто лишь недавно проснулся после ночной смены на каком-нибудь заводе, что, кстати, было вполне себе вероятно. «Сейчас», — чуть нервно ответила одна из пожилых дам, «мы ждём нашу коллегу». Алекс едва дымом не поперхнулся и с укором посмотрел на пятёрку подаванов, усевшихся на другом конце заднего ряда. Те максимально правдоподобно делали вид, что вовсе не разбудили Алекса куда раньше, чем он мог бы проснуться. «Сэр», — тот старичок в твидовом костюме, с коричневым кожаным портфелем в руках и лицом человека, женатого на книгах, перевёл взгляд с Алекса на водителя. «Разве вы не говорили, что в салоне курить нельзя?» «Говорил», — кивнул водила. «А почему тогда профессор, как вас юноша по отцу?» Вокруг пальцев дума вспыхнуло лиловое пламя, но он быстро смог его унять. Старые привычки сложно умирают. Учёный не знал и не должен был знать порядков и обычаев Хайгардена. Но демоны преисподней, старые привычки, те ещё занозы. А он и не спрашивал. Только хмыкнул водитель. Алекс, не поднимаясь с места, вытянул руки в воздух и пару раз похлопал. На этот раз ему козырнул уже водила. «Ой, простите!» Донёся тонкий, слегка мелодичный голос с улицы. «Простите, коллеги, совсем замоталась, не уследила за временем мы и... Мы были бы удивлены ими изпериад. С той надменностью, с которой говорила пожилая женщина, обычно кого-нибудь отчитывают, они с коллегой говорят. Если бы вы хоть раз пришли к назначенному времени, ваша группа вместе с группой нашего нового преподавателя чёрной магии поедет в этом автобусе. Ой, как замечательно! Спасибо, что помогли с организацией. Алекса не видел говорившую, но голос у неё был приятный, даже слишком певучий такой, мелодичный. Судя по стуку каблуков, мисс Перриот, или как там её, уже поднималась по ступенькам, когда её остановил старичок. алекс теперь видел, как он держал сухими пальцами тонкое, чуть загорелое запястье. Хорошая, ухоженная, явно молодая кожа. «Мисс Перриот, может мне поехать с вами?» Старик говорил тихо, но Алекс действительно умело читать по губам чем в данный момент и пользовался. «Этот чёрный маг, он мне не нравится». Декан Либенштайн отзывался о нём в весьма отрицательном тоне. «Декан Либенштайн обо всех, кто стоит ниже его по должностной лестнице, отзывается в таком тоне». Неожиданно громко и даже в чём-то резко ответила девушка. Теперь Алекс был уверен, что это действительно молодая девушка, а не очередная представительница рождённых в первой половине XXI века. «И вас, профессор кэмел уже, кажется, ждут в вашем автобусе». После этого период, весьма ловко, что говорила о соответствующих навыках, выкрутила своё запястье и впорхнула внутрь автобуса, принося с собой аромат молодой весны. Он ветром ухоженного сада разметал затхлость застарелой кожи, текстиля и резины с кабиной лавкой, висевших до этого внутри салона. «Здравствуйте, мисс Перриот!» «Спасибо за лекцию мисс Перриот!» «Садитесь к нам!» А можно попросить вас о репетиторстве? Тебе зачем, идиот? Тебе в диплом история магии не нужна. А тебе как будто нужна. Мисс Перят. Вдруг с места вскочила красотка Блонди. Как же её звали? Элеонора Уэссекс. Раса Человек. Уровень УЕМ 691. Открыть расширенное досье. Всемирная паутина. Иногда она была невероятно полезна. На этот раз Алекс всё же поперхнулся дымом. Каким-то образом в его группе оказалась одна из дочерей дома Уэссекс. Дома, на гербе которого совсем не для красоты, значился репликон. Этим белым китам в древности повезло стать торговыми посредниками между волшебными расами и миром смертных. На чём они наварились так, что, наверное, могли посоперничать в роскоши с эльфами и людскими мегакорпорациями. «Элли, ребята, очень рада вас видеть». Эмми сперед, улыбаясь всем и каждому, буквально проплыла по воздуху вплоть до задних рядов. У неё были волосы цвета спелого персика. Они волнами, переходящими в завитки, спускались ей чуть ниже плеч, прямо на белую кожаную куртку. Она была одета в лёгкую блузку и широкую юбку до самых щиколоток. Простенький наряд, который лишь немного скрывал ухоженную фигуру с длинными сильными ногами, с выразительными и пругами бёдрами, достойными обложки того журнала, в который Алекс по старой привычке облачал все рукописи, которые читал. А читал он много, очень много. Изящный изгиб талии, высокая подтянутая грудь, круглое лицо с ямочками на румяных щёках, с чуть вздёрнутым точёным носом, узкими скулами и кустистыми, но ухоженными бровями в разлёт. Ей можно было смело дать как 18, так и все 25 лет. А ещё Алекс с удивлением понял, что на волосах леди нет ни грамма краски. Пересековый цвет как волос, так и глаз был её родным. Ох, все демоны преисподней. Это Эспер. Эспер, работающая в самом сердце магического мира. Как её сюда пустили? Что она здесь делала? Хотя, учитывая факт преподавания Александром Думским, вопрос об Эспере переходил на второй план. Имя Лирье Перриот. Раса Человек Эспер. Ранг Ди. Их взгляды с Алексом пересеклись. Он, стряхивая пепел, снял ноги с дивана, после чего закинул их на подлокотник переднего пустующего сидения. Девушка с именем принцессы уселась рядом и протянула ему руку. «Лея, вперёд!» – представилась она. «История магии и юриспруденция. Очень приятно». Алекс посмотрел на её протянутую руку, затем на саму девушку и, широко улыбнувшись, донул дымом ей прямо в лицо. «Профессор Думский, что вы делаете?» «Профессор, мисс период!» Двери автобуса закрылись, и под всеобщий голдёж салона процессия покатила в соседний район на традиционную экскурсию. Дум же, показательно надевая наушники, включил музыку погромче. Эта девушка была в его вкусе. Слишком в его вкусе. А значит, требовалось сделать так, чтобы для неё даже сама мысль о нахождении рядом с Алексом вызывала желание позвонить фараонам».